Картинки из прошлого. Южная Родезия. Начало октября 1976 года. Операция «Мардан». Аэродром Мтока. 100 километров от Солсбери. Здесь и далее все операции родезийского спецназа, описываемые автором, действительно имели место и происходили примерно так, как это описано. «Глянь-ка, Родж, кого несет нелегкая?» Роджер Дэвид, командир роты САС, специального авиадесантного полка Родезийской армии, приподнял Панаму, которой он накрыл лицо и посмотрел на дорогу, ведущую к пятому ангару, где в данный момент находилась его рота САС. Сам же Роджер и еще пара офицеров, пользуясь свободной минуткой, отдыхали на крыше ангара кажется, штабная. Защитного цвета армейский ландровер, без проблем пройдя КПП, на въезде в аэродром поехал по узкой дорожке. И, кажется, именно к пятому ангару. А это значит, покой нам только снится. Сидите пока здесь, не высовывайтесь, я пойду узнаю. С этими словами капитан Роджер Де поднялся из установленного на крыше шезлонга, набросил куртку. Стоял октябрь, поздняя осень, но радующие ни по осеннему горячим солнцем деньки, такие, как сегодня, еще выдавались. По узкой лестнице капитан Де спустился вниз в ангар и почти сразу столкнулся с порученцем из штаба белобрысым юношей в армейской форме, которая была ему слишком велика. Кажется, он видел этого пацана в штабе в Солсбери. «Сэр, вы капитан Роджер Дэвид?» «Нет, я Роберт Мугабе», — усмехнулся Роджер. «Роберт Мугабе. Один из главарей террористов, впоследствии президент Зимбабве. Примечание автора». Лицо юноши осталось таким же серьезным и сосредоточенным. Шутки он не понял. «Да, я капитан Роджер Де сынок, собственной персоной. Сэр, вас вызывает майор Робинсон. Прямо сейчас. Машина ждет. Брать с собой ничего не нужно». Так и есть. Судя по тому, что учебное патрулирование, на котором его рота была несколько часов назад, срочно свернули и перебросили подразделение на аэродром под Солсбери, что-то действительно замышлялось. «Майк!» «Лейтенант Мартен Су, увлеченный о чем-то споривший с пилотом докоты «Марка десантного самолета, полный аналог Ли-2. Примечание автора». В нескольких метрах от них повернул голову. «За старшего». «Есть». Примечание автора. Информация о ходе специальной операции мардан признанная одной из лучших в истории сил спецназначения, на русском языке публикуется впервые. В иллюстрациях к произведению приведены оперативные карты. Солсбери, штаб САС Штаб САС в Солсбери представлял собой несколько комнат, не самых лучших на втором этаже здания Министерства обороны. Частенько эти комнаты пустовали, штабных работников САС почти не было. Даже его руководитель, майор Робинсон, В прошлом был оперативником, да и сейчас иногда, несмотря на категорический запрет, подключался к оперативной работе. А разведданные САС получал от Министерства обороны и спецотдела. «Спешл бренч» – вообще это подразделение организованно входило в полицию, но исполняло функции разведки в основном военной вообще в радеийской армии штабовые тылов было мало а бойцовых оперативников много что делает ей честь примечание автора уже готовм для реализации виде так что работу сас можно было выразить в трех бессмертных словах юрия цезаря пришел увидел победил Майор Робинсон сегодня был в штабе, примостившись в своем кабинете, в котором он бывал столь нечасто, что письменный стол часто покрывался слоем пыли. Однако сегодня стол был чисто вытерт, окна открыты для того, чтобы проветрить затхлый кабинет, на столе была расстелена карта с какими-то пометками, а майор Робинсон засунул берет под погон, вооружившись лупой и линейкой, что-то измерял на карте, и делал записи в лежащий рядом блокнот. Постучав в дверь, Роджер зашел в кабинет к своему непосредственному начальнику и командиру. Особых церемоний у радозийской армии не было, было просто не до этого. «Заходи», — коротко бросил Робинсон, указав на место рядом с собой. «И взгляни сюда». Перед майором Робинсоном была расстелена карта, изображающая часть Родезии и полностью соседнюю страну Мозамбик, где совсем недавно к власти пришло черное прокоммунистическое правительство. С этого времени ситуация в зоне отбойщик. Кодовое название границы Родезии и Мозамбика, огромное количество неразминированных участков сохраняется там и по сей день. Примечание автора только ухудшалась. С начала этого, 1976 года, скауты Селуса уже провели там несколько специальных операций, понарастающие, одна масштабнее другой. Но ситуация не улучшалась. Новый президент Мозамбика Самора Мазес Машелл. Президент Мозамбика. Террорист, черный экстремист. Руководитель Фрелима. Террористической организации. Обучался партизанской войне в Алжире. В 1975 году стал президентом Мазамбика, полностью развалил экономику и сельское хозяйство страны. В 1986 году погиб в авиакатастрофе. Вверг страну в жестокую гражданскую войну между двумя террористическими организациями Ренама и проправительственной Фрелима. Не просто разрешил террористам Занла и Зипра открывать на территории его страны лагеря подготовки боевиков, но и помогал им деньгами, имуществом и оружием, щедро делясь всем тем, что бесплатно поставлял Советский Союз и другие страны Варшавского договора. Проблему надо было как-то решать. «Я так понял, речь идет о какой-то операции на территории Мозамбика?» – осторожно спросил Дэвет. верно «В таком случае, почему к ней привлекают нас? Скауты уже не справляются?» В голосе капитана САС Роджера Девета прозвучала ядовитая ирония. Скауты Селуса и Родезийская САС недолюбливали друг друга. «Дело в том, что масштаб операции таков, что скауты действительно не справятся в одиночку». Поэтому наше родное командование начало вспоминать, кто лучше в радезийской армии совершенно случайно вспомнило про САС. — И с чем же таким не справятся скауты? — Надо перевести старушку через дорогу, — с улыбкой пошутил Дэвид. — Да нет, кое-что посерьезнее. — Намного серьезнее. — Ты ведь в курсе насчет радезийской конференции урегулирования? Майор Девет кивнул. Эта конференция должна была открыться 28 октября 1976 года в Женеве, Швейцария. На ней должны были присутствовать и Роберт Мугабе, главарь террористов и лидер Занла, и Джошуан Кома, тоже главарь террористов и лидер другой организации, зану и Ян Смит. Герой Второй мировой войны и премьер-министр никем не признанной радезии И Генри Кессинджер, госсекретарь США, который, собственно, всю эту кашу и заварил. Толку от этой политической говорильни не ожидала ни одна, ни другая сторона. Но на приглашение госсекретаря США следовало откликнуться в любом случае. А поскольку и та и другая сторона слишком хорошо знала Мао Цзэдуна, с его знаменитым изречением «Вы не можете получить за столом переговоров больше, чем вы выиграли на поле брани». Поэтому и та, и другая сторона готовились к серьезным инцидентам во время или накануне конференции. «Знаю, конечно», – пожал плечами Дэвид. «Так вот, на границе с мазамбикской стороны наблюдается нездоровое шевеление». Впоследствии летних рейдов и налет САС, когда большинство лагерей подготовки террористов были уничтожены всем миром и не без помощи Советского Союза ликвидированы, привезено новое оружие, в том числе и тяжелое. Судя по всему, перед конференцией или во время ее следует ждать чего-то серьезного отмассированных террористических атак до прорыва границы крупными силами как боевиков, так и армии Мозамбика и наземного вторжения. Принято решение нанести превентивный удар. Генерал Уоллс подтвердил план проведения расширенной специальной операции, проводимой совместными силами САС, Скаута Уселуса, Скаута Угрея. Конная разведка. Примечание автора полка Родезийской легкой пехоты и придаваемых подразделений. Кодовое название операции «Оперативный план мардан В ходе проведения специальной операции планируется нанести удар по логистической системе Зандла одновременно в двух направлениях. Первое направление – Северная, провинция Теэта. Предполагается нанести удар одновременно на водохранилище кабора и по окрестностям города Тета, где находится немало складов Занла. Это на севере. Южное направление тоже работы немало. Предполагается инфильтрация через границу в районе Виа-Салазар, почти на стыке границ ЮАР, Мозамбика и Родезии и нанесение одновременных ударов по железным дорогам и базовым лагерям боевиков в районе Читанды, Чигаманы, Махайлы. Дальше ударная группа делится на две части. Первая часть продвигается на Масангену, вторая — на Жорже да Лимбапо. По дороге взрывая железнодорожное полотно, ликвидируя базы боевиков. Дальше — отход на территорию Родезии. В принципе, все. Роджер Де Уэтт изумленно присвистнул, глядя на карту, на которой карандаш майора Робинсона оставил немало следов, обозначая пути движения спецгрупп, объекты, подлежащие уничтожению и маршруты эвакуации. «Сэр, здесь работа для воздушно-десантной дивизии, причем усиленной. Насколько я помню, вот здесь и здесь». Капитан Де Ветт пальцем ткнул в карту. У мазамбикцев танки. Русские сбросили им все железное дерьмо, которое им самим уже не нужно. В основном Т-34 времен Второй мировой и Т-55. Но все же это танки, сэр. Да какие там танки? Улыбнулся Робинсон. На, почитай свежую сводку. Эти обезьяны вытащили из танка в и используют их для подключения вентиляторов и освещения в палатках. По меньшей мере 80% бронетехники, которую поставляют им красные, приходят в негодность практически сразу. Боеприпасы, а иногда и оружие, доблестная мазамбикская армия бросает у дороги, возвращаясь со стрельбища, чтобы назад не тащить, не утруждаться. Я бы в это не поверил, но скауты, которые уже не раз побывали в Мозамбике, частенько собирали боеприпасы по обочинам дорог. И даже русские военные советники не могут прекратить этот бардак. Так что на масштабную танковую атаку рассчитывать не стоит. Ну а единичный танк в конце концов можно и из РПГ подбить. Ни Т-34, не Т-55 гранату РПГ-7 не держит А блокпосты? Только на юге я насчитал по меньшей мере пять блокпостов, которые мы вынуждены будем пройти по направлению к цели. Кроме того, операция растянется на несколько дней. В один день такой объем работы не провернуть. После первой же акции мазамбикская армия поднимется по тревоге, появятся подвижные заслоны, мобильные поисковые группы. Вполне возможно, их будут возглавлять советские военные советники, а это совсем не то же самое, что черные полевые командиры. И как мы будем работать? Вот, и давай решать, как, а не языком чесать. Или мы не САСовцы, и командование ошиблось, назвав нас лучшими.